Глава 20 Ты никогда не чувствовал, что твое место не здесь? Задала вопрос девушка. Она не была необычайно красивой, не было в ней присущей гламурности нынешних реалий, но что-то, что-то в ней было особенное. Бледная кожа, белые волосы. Ее красные глаза завлекали. Люди, видевшие эти алые глаза, были уверены, что это линзы. Она, спросив молодого парня, продолжала смотреть в бесконечную даль морских вод. Огромную белоснежную яхту совсем немного раскачивало на спокойных волнах моря. Широкая палуба усеяна танцующими красотками в ярких купальниках. Подли них молодые парни распивали алкоголь и громко смеялись. Праздную прибыльную сделку на крупную сумму. Через мощные динамики играла заводная музыка. Хит этого странного по всем меркам лета. В мегафон кричал особо ретивый заводила, выкрикивая несвязные тосты и речи. Хм, задумался молодой человек, расположившись на шезлонге под ярким солнцем и повернувшись к девушке. Он улыбнулся довольно привлекательной улыбкой. Думаю, нет. Сейчас посмотрел парень внимательным взглядом в ее глаза, затем ниже, акцентировав внимание на спелых губах, так и манящих утонченными изгибами, Я рад находиться именно здесь. Он прижал ее к себе и, играя соблазняющим взглядом на глица, медленно поцеловал не спеша наслаждаясь девушкой как прекрасным блюдом, вдыхая аромат, подобный удивительным пряностям. «Такой вот гурман! Будь наглым, будь охотником, будь победителем!» Всегда говорил ему дед. Вот паренек и вырос настоящим похитителем женских сердец, следуя данным постулатам. разбойником, забирающим добычу и исчезающим навсегда. Только вот эта незнакомка в его крепких руках. Почему она так холодна? Ее губы не ответили на поцелуй, красные глаза не выдавали никакой заинтересованности, оставшись холодными, как далекий костер в зимнюю ночь, до которого путник так и не смог добраться в леденящую стужу. Но парень знал все эти дамские штучки, опыт подсказывал молодому сердцееду, если дама сейчас рядом с ним, значит, то всего лишь набивает себе цену. Будь он ей безразличен, она бы не сидела сейчас здесь. Что ж, он подыграет ей. «Совсем немножко. Ты всегда такой?» – спросила она, прервав его поцелуй. «Какой?» – играли искры в его глазах. «Наглый, честный?» – улыбнулся он самодовольно. «Бесчувственный?» – ответила девушка, ни капли не улыбнувшись. «Холодный?» – Холодный? удивился молодой прыткий мужчина. «Потрогай меня!» – взял он ее нежную руку с белоснежной кожей и прислонил к горячей груди. «Разве ты чувствуешь холод?» Он подвинулся к ней лицом вплотную. «Разве ты не чувствуешь мое горячее желание?» Смотрел он в ее красные глаза, такие далекие, бесконечные, подобно неизвестному пламени. «Я про твое сердце», — ответила она также бесстрастно. Парень хмыкнул, видимо, понимая, что с этой девушкой не будет все так просто. Он отодвинулся и взял со столика стакан виски, сделав глоток. Раскручивать эту барышню на что-то большее Ему попросту было лень. Ведь столько красоток вокруг. Не ловится карась, поймает щуку. Парень никогда не парился насчет девушек. «Ты уж извини», — сказал он вполне серьезно. «Но мое сердце занято». «Да и вижу, я тебе не так и интересен, как мне подумалось изначально». Паренек отставил стакан и разлегся на шезлонге, подложив ладони под голову и прикрыв глаза. Он был уставшим, курируя заключение сделки и теперь желал просто отдохнуть. А тут еще не смеяно, что сама, казалось бы, проявила интерес, вдруг начала все усложнять. Вот сейчас он отдохнет и займется добычей попроще. Дед говорил никогда не сдаваться, вот он и не сдается. Возможно, старик имел в виду что-то другое, но парень, еще будучи юнцом, все применял к своему своду правил охоты на красоток. «Аполлон!» – прошептал откуда-то голос. Девушка смотрела на него все так же, без эмоций, но все-таки женское любопытство взяло вверх и у такой вот странной девушки. «И кем же занято твое сердце?» Он повернулся к ней и приоткрыл один глаз. «Гоняет кровь по организму». Довольно хмыкнул парень и отвернулся. «Вот как!» И ведь девушка должна была как-то съязвить холодному тону, но она улыбнулась. И улыбка эта не была похожа на милую, совсем нет. Взгляд у нее изменился на насмешливый, тяжелый. Ее улыбка могла испугать многих людей, но не его. «А ты тот еще, демон», — сказала она тихо и, поднявшись, ушла завораживающей походке в беспечных девушек. «Больная, что ли, или под таблетками?» — сказал вслух паренек и попытался все-таки уснуть, засунув беруши.